Глава пятнадцатая. Наёмники. Хлопаю глазами, как дура. Хорошо, что очки скрывают, как мечется мой взгляд. Бейджик. Висит на стене на гвоздике рядом со свидетельством и книгой жалоб. В полутьме богового магазинчика пытаюсь прочитать. Оксана. Блядь, видно его сотрудница. Та, что принимает заказы, пока он с Лерой мобов гоняет. Пауза затягивается. А мне подсказали, когда искала, где купить. В Милавице такие девочки вежливые. Говорят, к Сереже идите, он ремонтом занимается, руки у него золотые, может, и симки есть. Ага, вы ведь Сережа, я правильно пришла. У вас золотые руки? Я с любопытством оглядела обе его пятерни, лежащие на прилавке. Да, я, наверное... Он даже немного покраснел, зачем-то спрятал ладони под стол. Значит, в салон женского белья точно не пойдет спрашивать, интересовались ли там его талантами. Вот ты какой, сир Григор, паладин без страха и упрека. Интересно, что в тебе нашла Лира профессорская дочка, тоже чинил ей телефончик или отыскала в тебе какие-то другие скрытые достоинства? Женское любопытство в действии. Ничто так не красит мужчину, как женщина рядом с ним. Раз она есть, значит, чем-то он ее привлек. Так я позвоню? — уточнила я. «Да — Да-да, конечно. Сережа вроде справился с собой и кивнул вполне уверенно. По дороге домой я думала, зачем мне это знание? Не проще ли воевать с анонимными куклами, не видя стоящих за ними людей? Но каждый раз получалось, что за любым шагом в игре стоял реальный мир. Там мы собираемся ловить завтра наглого хама Пузана. Там где-то строит свои козни моя заклятая подруга Тата. Там или тут хреново зазеркальщина. Ведь я сейчас тоже там, в реальности. Но сейчас мигающий огнями столица казалась мне не настоящей. Долгая заставка, которую нельзя промотать перед тем, как войти в подлинный мир, в игру. Чувствуя, как нетерпение мурашками приползает с рук на плечи, я вдавила педаль газа в пол и стала ввинчиваться на своей юркой машинке в придевший дорожный поток. «Муся, ты меня без штанов оставила», — нудил Макс. «Пока ты гуляла в офлайне, все торговцы разошлись». «Сегодня они тебе не пригодятся», — ответила я. Вечер я действительно хотела потратить на шоппинг, но придевшая толпа на торговой сильно сужала выбор. Завтра. На сегодня я нашла занятие поинтереснее. Мэриэль Пятый. «Привет, Злюка». Мэриэль пятый. Предложение в силе? Чингис восьмой. Хай, ты о чем малявка? Мэриэль пятый. А про качки? Мэриэль пятый. Двадцатка за полчаса? Чингис восьмой. Каждому? Мэриэль пятый. Норм. Чингис восьмой. А монеты у тебя есть? Мы натуры не берем. Мэриэль пятый. Смотри, чтоб с самого натуры не потребовала на сдачу. Чингис восьмой. Улыбочки. Чингис восьмой. Мы у нагов подгребай. Топыт до плоскогорья было делом не быстрым. Вот бы дольжить у Жака бы его жеребца. Все равно целыми днями стоит без дела. Жаль, что в нубятнике нельзя купить питомца. Я бы хоть какого-нибудь ослика себе взяла, что ли. Все лучше, чем бить ноги туда-сюда. После знакомства с Максом моя скорость передвижения подросла. Он был большим любителем виртуальных физических нагрузок. Сам везде не ходил, а бегал, причем еще и подпрыгивая в разные стороны. Чтобы поспевать за ним, я тоже привыкла перемещаться бегом. Время от времени выносливость проседала до нуля и приходилось отдыхать или перекусывать. Некоторые образцы фастфуда поднимали выносливость космическими темпами. Макс терпеливо ждал. Зато за несколько дней я подняла на два пункта умение бегун. Теперь моя выносливость увеличилась на целых три процента, и это вселяло оптимизм. Я и сама спешила. Выслушивать нытье мегакиллера не было сил. Я не стала посвящать его в свои замыслы раньше времени. Какой смысл пересказывать дважды? Придем, тогда все и узнает. Макс шел, но отчаянно ныл, что в старых штанах весь наш фарм становится бессмысленным. Наги разорвут нас в клочья, а мы будем беспомощны, словно слепые котята. Макс, скажи, а ты в детстве в игрушечных магазинах по полу не катался? Ну, чтобы тебе купили то, что ты хочешь. Хотя о чем я говорю? Какое детство? Ты сейчас так не делаешь? Макс угрюмо зыркнул на меня и заткнулся, а скорый забыл про свой гардероб. У него появился другой повод для эмоций. Богатенький буратино! Пробосил, появившийся из темноты, словно призрак Чингис. Едва мы только выбрались с тропы и зашли на плоскогорье. Его спутники довольно загыгыкали. Похожи друг на друга, крепкие, чернявые, чуть раскосые. Али Боб, Бес и Оладушкин. Так, а почему их так много? Откуда четвертый взялся? Я рассчитывала на троих, задумчиво проговорила я. Дорого, да? Не потянешь. С ответил Чингис. Вай, вай, а мы думали, ты богатая. А кто он? Я с интересом разглядывала нового персонажа, словно лошадь на ярмарке. А Ладушкин я». Насупился игрок, словно обиделся, что его обсуждают. «Маг жизни. Хил, что ли?» «Маг жизни. А я думала, хилами только девочки играют». Хитро глянула я на Чингиза. «Ну-ну, думаешь, только ты тут подначивать умеешь. Поглядим, как твои мальчики умеют держать удар. Не люблю психов, почти все они слабаки». «Мы девочек в команду не берем», — вступился за своего Чингиз. «От них одни проблемы» сюси любовь-морковь! Сегодня товарищи-братья, а завтра за смазливой тёлки тебя в спину пырнут, так что на старте мы жребий тянули. А ладью выпало хилом быть, тут уж кому как повезёт. Нет, ты не думай, баб мы любим, но только до и после рейда, не во время. — Так вы рерольщики, что ли? — сообразила я. — Неа, мы с другой игры пришли. Надоело мышку с клавы дрочить. Так что ты нас запомни, малявка, мы тут всерьёз и надолго. Я еще раз оглядела команду. Да, эти могут. Основательные ребята. Вот бы их прикормить, тогда и лиру с метем с дороги не заметив. А прикармливать таких можно только золотом. Отлично. Берем Аладушкина. Заверните. Под гогот бойцов я вытащила кошель и позвенела им в воздухе. С тех пор, как провернула этот фокус у Крулла, очень уж он мне понравился. Тут сто шестьдесят монет. Час ваших трудов. А дальше зависит от результата. Эй, Муся! Взвелся Макс. До него наконец дошло, что я запланировала. «Да нахрена они нам нужны? За такие бабки мы с ног до головы упакуемся». «Милый, не паникуй», — не сказала, а прямо-таки проворковала я. «Пусть поработают, бабла немерено. Я нарочно сказала это не в чат, не личным сообщением, а вслух и довольно громко. Вон, как у за глазки забегали. Будь тут большой мир с ПВП-зонами, я бы так не разорялась. А здесь ограбить меня технически невозможно. Даже если они заловчатся и сбросят меня со скалы, выпадут жалкие крохи». Это я уже проверила на предыдущих смертях. Так что я теперь для них курочка, несущая золотые яйца». Макс при слове «милый» не то, что угомонился, даже нос задрал. Пускай мы с ним знаем, что это не соответствует действительности, а парни то нет, а мужику уж главное похвастаться, а что там по факту, дело второе. «Я хотел сказать, что бестолковое это дело, стоять в сторонке, пока другие опыт тебе набивают». Примирительно пробурчал мегакиллер. «Кто сказал, что мы будем стоять?» Мило улыбнулась я. «Беги!» «В смысле?» – вылупился Макс. «Собирай паровоз, парень». До Чингиза дошло раньше всех. «А мы их тут встретим». Его команда выстроилась клином или, как писали в старых учебниках, свиньей. Впереди сам Чингиз, варвар с массивным двуручником. По обе руки от него стрелки, алибоб и бес. В тылу с чрезвычайно серьезным видом устроился Оладушкин. Мне было любопытно посмотреть, как танкует варвар. Его пафосная жилетка из черного жесткого меха не выглядела серьезным доспехам. Закованный в броню по самый нос, паладин представлялся мне лучшим вариантом мальчика для битья. «Игрок Чингис приглашает вас в группу. Принять, отклонить». «Тычу принять» и тут же сворачиваю интерфейс группы. «Мне эти циферки-кружочки не нужны. Лечить я никого не собираюсь». «Мне 70 процентов опыта, ему 30. киваю на Макса. «А вы, ребят, на нулях, вы за бабло бьетесь». «Дискриминация, однако», — качает головой Чингис. «Че так пацана обделила?» Все-таки не терпится ему шпильку подпустить. Любая дура сказала бы сейчас, кто платит, тот и музыку заказывает или еще какую-нибудь обидную хрень и получила бы тлеющий конфликт с Максом. Но я ведь не дура. Потому что он сильный и сам способен накачаться. Парирую я. А я девочка слабая, поэтому мне и опыта больше. Ну все, я погнал. Макс уже бьет копытом. Давай, кивает Чингис, и Макс и ракеты уносятся на равнину. Народу сейчас в игре ощутимо меньше. В Москве уже перевалило за полночь. Вижу, как мегакиллер проносится мимо рукастых и хвостатых фигурок нагов. Приостановился на секунду выстрел. Наг дернулся обиженно, крутя тесаками, двинулся за тихушником. На следующего Макс жаляет стрелу и попросту наступает ему на хвост. Змейлюда словно подбрасывает в воздух от возмущения. Третьего Макс ворует у какой-то парочки бойцов. Из-за расстояния не разглядеть, кто такие. Вагончиков за паровозом Максом все больше и больше. Я искоса поглядываю на Чингиза. Вытянет ли? Но варвар без безмятежен. Похоже, Макс решил замутить ответочку и проверить наших наемников на прочность. В голове невольно всплывает анекдот, как на лесоповал привезли первую бензопилу. Стали мужики ее испытывать. Пилят ель, вжик, и все. Пилят столетний кедр, вжик, и все. Тогда решили перепилить железный лом. Кррррр, и все, нет бензопилы. Хуф, сказали мужики и пошли валить лес большими топорами. Фил любил этот анекдот, говорит в нем тайна русского характера. Мариэль Пятый. «Макс, не дури, если они полягут, кому от этого хорошо будет?» «Мегакиллер из Ада Восьмой». «Не ссы, Муся!» «Мегакиллер из Ада Восьмой». «Все, норм!» Но, слава богу, поворачивает обратно. За ним, шипя, отдавливая друг другу хвосты, ползут двенадцать нагов. На лице у Макса улыбка идиотского счастья. Приготовиться! орет Чингис и перехватывает покрепче рукоять меча. Он наклоняет голову вперед и вдруг начинает рычать. Глубокий, низкий, вибрирующий рев, как у медведя. Такой густой, что, кажется, его можно потрогать в воздухе. Даже меня пробирает до мурашек. Надо будет Джакоба попросить порычать так. Он ведь тоже варвар. Очень стимулирует. Наги словно спотыкаются на ходу, что вообще весьма сложно для хвостатых, и полностью забывают про мега-киллера. Чингис раскручивает свой меч, словно лопасти боевого вертолета, отбивая удары коротких клинков. Не все. На руках варвара появляются первые раны, крохотные порезы. Они даже толком не кровоточат. Так вот как работает навык Берсерк. Мочи козлов! Кричит в этой команде мне слышится что-то знакомое. Лучники бьют в упор, шпигуют тела нагов стрелами. Я замечаю, что оба они стреляют в одну цель. Работают по таргету. Меньше минуты первый наг осыпается кучкой лута. Чингис рычит, не пойму, ради агро или от азарта. А Ладушкин лениво взмахивает рукой, первый раз подлечивая лидера. Конст работает, как слаженная боевая машина. Фух! Рисуйся ко мне, подходит Макс. Глянь, сколько вкусной экспы я привел. Золотца хвалю я. Только не расслабляйся. У парней почасовка так пусть не простаивают. Устроим конвейер. Макс понятливо кивает и уносится обратно на плоскогорье. Полоска опыта дергается, прирастая. Экспа течет рекой еще немного, и шестой уровень. Организовав процесс, я сама подключаюсь к общему веселью. Фаер запускаю умеренно, давая мане восстановиться самой. Незачем элики тратить а вот камешками швыряюсь от души, и это приносит результат. Два пункта прибавки к снайперу и один к магии огня. «Все, шабаш!» — поднимает вверх меч Чингис. Час промчался незаметно. Я взяла шестой уровень и половину нужного опыта до седьмого. Макс вплотную подошел к девятке. «Луд, чей?» — спрашивает меня Макс, и я понимаю, что упустила этот момент. Никаких договоренностей не было. «Ваш, нам чужого не надо», — широко улыбится Чингис. «Продлевать будете?» Еще бы ему не радоваться, подняли кучу золота, буквально не сходя с места. Да и умения, скорее всего, приподняли, они ведь к опыту не привязаны. Смотрю на мега-киллера, он даже не запыхался и сейчас азартно ковыряется в луте. Может, штаны свои ищет. Мне не жалко, те гроши, что выпали из нагов, мне не неинтересны. Главное, битва за капитал состоится завтра, и от ее исхода зависит, буду ли я и дальше не считать монеты, или окажусь в глубокой жопе, так что даже Сусанна мне не позавидует. «Нет, не будем», с сожалением качая головой. «Баеньки, пора, поздно уже. Тогда стучи в личку, если будет интерес». Не особо расстраивается варвар. «Завтра ближе к обеду. Хорошо. Лады». Чингис кивает и удаляет нас из группы. «До встречи». Его бойцы тоже прощаются и уходят вслед за лидером. Качаться. Сейчас глубокой ночью тут самое раздолье. Конкурентов почти нет, а звезды сияют так ярко, что дадут фору столичному уличному освещению. Мы с Максом усталые, довольные идем по дороге к городу. И я рада, что такими темпами завтра смогу нагнать по уровню Макса. Да и наше противостояние с Лерой в свете дружбы с командой Чингиза играет уже другими красками. Главное эту дружбу взрастить и укрепить. А чего Макс доволен, понятия не имею. Может, просто набегался, адреналин выплеснул. Кто их подростков знает. Стоп, чуть не забыла, резко остановилась я. Чего ты? удивился Макс. Хочу одну фичу проверить. Я тут к Сьюту мобилу подключила. Максу я не боялась рассказывать такое. Он единственный знал про мой премиум. Хочу выяснить, как это вообще работает. Гы, а если тебе в бою позвонят? Пришел в восторг тихушник. Стопэ, братва, мне мама звонит. Дурак ты, засмеялась я. Ну а вдруг что важно? Давай хоть попробуем? А как? Давай ты мне пиццу закажешь, придумала я. А я потом буду есть и думать, что это ты меня угощаешь. Давай, загорелся Макс. В управлении телефоном мне оказалось ничего сложного. Еще одно окошко интерфейса с привычными кнопочками набора номера. Я уже приловчилась управляться с мысленными командами и сейчас листала свой реальный список контактов. Не помню откуда, но там даже оказалось пиццерия. «Доставка пиццы, здравствуйте!» Раздалось прямо из воздуха. «Макс, ты что-нибудь слышишь?» «Не-а!» Мегакиллер склонил голову, словно прислушиваясь. «А должен?» «Доставка пиццы, вы готовы сделать заказ?» повторил голос с ангельским терпением. Я пригляделась к интерфейсу. Вот же, две кнопки. Одна отключает микрофон, вторая, наоборот, активирует динамик. Я выбрала вторую, включая громкую связь. «Говори уже!» — шикнул я на Макса. «Алло, меня слышно?» Макс дурашливо вертел головой, еще невидимого собеседника. «Да, вас отлично слышно. Вы определились с заказом?» Голос даже не дрогнул. «Не случайно эта пиццерия нашла свое место в моем телефончике». Или очень дорогая, или просто очень хорошая. С той стороны трубки мы, скорее всего, напоминали двух укурков. Гавайскую, освоился Макс. У вас есть гавайская? Фу, только не гавайскую, извращуга, скривилась я. Ладно, ладно, смело стивился Макс. Четыре сыра и что-нибудь есть у вас, где побольше мяса? А то у меня тёлочка худая очень, ей поправляться надо. Я молча показала Максу кулак. Охотничья, там бекон, охотничья, сосиски, пепперони. «Да-да. Да-да, я понял. И охотничу Самый большой на тонком тесте. Заказ принят доставить по адресу». Я чуть не подпрыгнула, отключая динамик. «Мой номер оказался у них в базе, значит, пицца действительно приедет. Я-то хотела просто подурачиться. Но ничего, в крайнем случае, скормлю Антонине». «Все, Макс, я побежала. А то привезут скоро, я тут». «Бывай». Мегакиллер лениво махнул рукой и растворился в оффлайне. «Даже быстрее меня». Пиццу мне доставили под конвоем охранника. Испуганный курьер косился на бугая в строгом костюме, а тот разве что за кобуру не хватался при каждом резком движении. После пожара посты в доме удвоили, обдительность усилили. Четыре сыра пахло одуряюще. Пока я искала старый айфончик, с экраном у него все было нормально, и вставляла в него купленную анонимную симку, пицца изводила меня своими ароматами. Наконец я сдалась, плюхнула два куска на тарелку и утащила с собой в постель. От порции быстрых углеводов, измученный диетами мозг, затуманило, как от бокала коньяка. Дурачусь, отыскал в мобильнике Серёжин номер. «Спасибо за симку, у вас и правда золотые руки». Галочки в WhatsApp мигнули синим, значит, не спит и не в игре. «Всегда, пожалуйста, обращайтесь». Ответил. Я сладко по кошачьи потянулась, чувствуя нутром, насколько опасную игру затеваю. «Ой, уже поздно, я вас разбудила. Спокойной ночи». «Я не спал. Спокойной ночи». Я чуть помедлила и отправила в ответ смайлик. «Поцелуй. Отпечаток губной помады». И тут же отключила телефон, не дожидаясь ответа. «Спать, спать, спать. Завтра будет трудный день. Завтра мы идем ловить пузана».